кто вообще мог сотворить подобное? Можно ли создать такое количество зомби или нет, я понятия не имею, но поскольку заклинания для создания нежити существуют, это должно быть возможно, верно? <звык> <звык> Душевные муки графа Наюа вырвались наружу с его вздохом. В эти трудные времена его голос не выдавал должной настойчивости, некоторых это могло привести в бешенство, но выражение скамы оставалось неизменным. Если это так, не могли бы мы создать собственную армию нежити, чтобы удержать их? Даже если бы у нас сейчас нашлись десятки тех, кто практикует экзотические таинства некромантии и может использовать заклинания высокого уровня, то у них бы все равно ничего не вышло. Жаль, что в этом городе их нет. Существовала причина, по которой она была так уверена в своих словах. Граф Наюа послал запросы в гильдию магов, храм, гильдию искателей приключений и к остальным – в общем, он отправил призыв к каждому заклинателю в городе, чтобы те присоединились к ним в создании обороны, в надежде, что он сможет сформировать целый отряд заклинателей. Из-за того, что в гильдии искателей приключений больше всего заклинателей, а у авантюристов большой опыт в бою, для руководства этим отрядом заклинателей выбрали группу высшего ранга – 4 орудия скамы. По этой причине скама хорошо знала каждого заклинателя в городе. Правда… Так у нас ведь всё получится, ведь так? В течение 120 лет этот город никогда не осаждали с момента основания здесь поселения. По правде говоря, у нас вообще нет в этом никакого опыта. Это не то, о чём правитель этого города должен говорить прямо сейчас. Тем не менее, Скама, похоже, не злилась на него за это. При этом, как обычно, в её голосе не улавливалось ни капли уважения, когда она отвечала. «Всё получится? Я так не думаю, граф». Если мы не придумаем достойный план, то все здесь превратятся в нежить. Каждый старается изо всех сил помочь нам потому, что хотят избежать такого исхода. Понятно. И почему только что-то подобное произошло именно в моё время? Если бы этого не случилось ещё лет пять, мой старший сын, вероятно, уже сменил бы меня. Какое невезение. Что же, так или иначе, мы с вами в одной лодке. Почему, почему это должно было произойти именно когда мы решили приехать в этот город? «Если бы это случилось через несколько месяцев, мы бы, вероятно, к тому моменту уже переехали в другой, более крупный город». «Чех, не спешите так с выводами, хорошо? Давайте все сохраним благоразумие. Пожалуйста, не бросайте этот город». «Если бы мы действительно хотели бежать, сейчас было бы самое подходящее время. Взгляните туда». Скама указала на двух мертвецов, которые стояли впереди армии зомби. Их было довольно легко заметить, учитывая что они примерно на две головы выше, чем зомби вокруг них. В сочетании с подавляющим, поднимающим дыбом волосы давлением, которое от них исходило, подчеркивая их присутствие, их сила становилась очевидной. На боках эта нежить носила флаг. Колдовское королевство. Ага. Участвовал ли граф в битве на равнинах Кац? Я только послал некоторых доверенных подчиненных вместе с нашими ополченцами, «Ни я, ни моя семья не участвовали. Похоже, они уже не вернутся в любом случае». М -м, «Надеюсь, они покоятся с миром в Доме Господнем. Только две особые нежити прибыли от лица колдовского королевства, короля-заклинателя, который унес в жизни двухсот тысяч человек. Вы и правда верите, что они слабы?» «Я так не думаю. Эх, они должны быть ошеломительно сильны». «Верно. Вы не злитесь?» Но то, что они решили, словно им нужно только двое мертвецов, чтобы уничтожить этот город. Нет, вместо этого я думаю только о том, как нас можно спасти из этой ситуации. Из уст правителя этих земель его слова звучали слишком неубедительно, но они оставались очевидной истиной. Хотя я хочу отправить посланника, чтобы объявить о нашем намерении сдаться. Я сомневаюсь, что это сработает. Разве вы не можете просто сбежать по морю? «Вы, наверное, уже подготовились к этому, верно?» Скама спросила то, что пришло всем на умющего время их предыдущей встречи, но никто и ничего тогда не высказал слух. Граф улыбнулся с горьким выражением и не ответил сразу. Вместо того, чтобы что-то скрывать, более вероятно, что он просто пытался понять, что Скама на самом деле имела в виду под этим вопросом. Хотя она была не слишком хорошо знакома с графом. У них происходило достаточно много взаимодействий, из-за их направлений работы. С тех самых пор она знала, что он был довольно сообразительным. Прискорбно то, что хотя сын графа был для него подходящей заменой, он не являлся таким выдающимся, как его отец. Тем не менее, находились люди, которые верили, что его сын может вырасти в этом плане, набрав достаточно опыта. «Хм, конечно, но мы не можем вывести всех из этого города на судне». «Даже если мы сделаем несколько перевозок, чтобы высадить людей на близлежащие берега, как нам поступить с продовольственным вопросом? Куда мы можем сбежать?» И все больше вопросов продолжит возникать. «Но если это только граф и его семья, это вполне осуществимо, верно?» Граф снова задумался на миг и ответил. «Полагаю, что так, но это будет последнее средство. Все, прошу, эвакуируйтесь в город, но я и моя семья покидаем его первыми». Нечто подобное ляжет тяжким грузом на мою душу. Обычно, когда город оказывался захвачен, его правящий класс убивали или принуждали к повиновению. С другой стороны, граждане, хотя их имущество будет разграблено, просто сменят над собой управителя. Убивать мирных жителей города – все равно, что убивать гусыню, несущую золотые яйца. Если бы разрушение города не принесло выгоды захватчикам, они никогда бы так не поступили. Однако… Слова барона, бежавшего от короля заклинателя, от колдовского королевства сюда, а также слова беженцев из окружающих деревень, вы ведь уже их слышали, все складывается не лучшим образом для нас. Вы хотите сказать, что беженцев должно было быть больше, верно? Да, это так, ответил граф. Те, кто эвакуировался первыми, уже были здесь, но их оказалось слишком мало по сравнению с населением окружающих земель, Что стало с людьми, которые остались позади или просто не смогли сбежать? Неужели они теперь не хотят бежать, поскольку живут в утопии? Или они пребывают под наблюдением государства, от которого не скрыться ни единому муравью? Или всех их увезли в колдовское королевство? Все три оптимистичных вывода приходили ему в голову. Но увидев превращенных в зомби фермеров, он понял, что колдовское королевство ни за что от нее отнесется к ним хорошо. Хотя он и правит Эронтеллом. Похоже, что он все еще чудовище, питающее ненависть ко всем живым. Итак, цель этой войны состояла в том, чтобы обратить поверженных врагов в своих солдат, укрепив ряды их войска. Они не спят, не едят, не устают, лишены страха и абсолютно преданы. Эх, становится вполне понятно, почему они не высказывают милосердия своим врагам, да? Говоря о нашем враге, это имеет смысл. Если бы они пытались подчинить себе город и заставить жителей работать на них, они бы не делали чего-то подобного. Возможно, они не собираются оставлять в живых никого из граждан королевства. Но если это так, то имеет ли вообще значение, куда мы сбежим? Может быть, он пытался посочувствовать ей или заставить ее сочувствовать ему? Скама кое-что уловила. Она являлась сильнейшим искателем приключений в этом городе, Если она бросит город, все шансы на победу обернутся неизбежным поражением. Именно по этой причине граф пытался убедить ее, что бежать некуда. Едва Скама собиралась что-то сказать, где-то неподалеку раздался шум. Ради уединения, или лучше сказать, ради подготовки к обороне, они оба ускользнули, чтобы понаблюдать за построением противника. Появившийся перед Скамой был членом ее команды. Ее команда четыре орудия. Состояла из четырех человек, включая Скаму. Соотношение мужчин и женщин совпадало. В дополнение к воину Скаме у них имелись вор, жрица и заклинатель магии школы призыва. Состав их команды считался достаточно сбалансированным. Позади ее товарищей по команде стояли заклинатели, собранные со всего города. Количество заклинателей не превышало 50, но такое число представляло более чем внушительный боевой отряд. Причина, по которой они смогли собрать так много заглянателей, заключалась в лазейке к негласному правилу среди искателей приключений про неучастие в войнах между государствами. Этого бы не случилось, если бы колдовское королевство отправило солдат людей, но их армия состояла из нежити, множество из которых почти наверняка мирные жители королевства, обращенные в нежить. В принципе, они могли рассматривать как совпадение, что эта нежить несла флаг колдовского королевства. Они должны были использовать эту причину поскольку никоим образом не могли бы простить себя за отказ по формальному поводу от сражения с нежитью, обращающей поселенцев еще больше нежити. Сформированный здесь отряд заклинателей подразумевал, что все они, конечно, не совсем все относились к подходящей школе магии, но гипотетически могли использовать стратегию непрерывного дождя из магических стрел на врага, что в теории могло сразить даже дракона. В отличие от обычных стрел... Магические стрелы гарантированно попадали в цель, независимо от навыков произвавшего. Использование этого навыка заклинателем высокого ранга позволяло увеличить число создаваемых снарядов, а также урон от каждого. Но несмотря на это, урон от отдельного снаряда оставался ничтожным. Считалось почти невозможным убить противника с одного использования этого заклинания.